Различие права и закона. Право и закон логически соотносятся как целая и часть целого, общая и частная. Закон – одна из форм права, так как кроме закона существуют и другие нормативные предписания, также относящиеся к формам выражения права. Закон как один из видов нормативно-правовых актов представляет собой властное предписание государственных органов, которые устанавливают, изменяют или отменяют нормы права. Право – это возведенное в закон и выраженное в системе общеобязательных правил воля государства. Право предшествует закону, так как оно непосредственно вытекает из потребностей общества. В данном случае оно понимается как право в общесоциальном смысле, то есть моральное право, право народов, всеобщий масштаб и мера свободы. Право является продуктом общественного развития и в его создании участвует общество и государство. Право имеет в своей основе общественные отношения, складывающие в результате социального взаимодействия и представляющих его выражение о возникновении общественных отношений не зависит от воли государства. Правовой закон – это выражение и закрепление в праве меры свободы людей на основе формального правового равенства, всеобщей справедливости и необходимая составная часть объективно складывающегося в обществе права.